Глава двадцать восьмая. Страсти по ведьмаку или суета вокруг кота. Кискиз мальчики на автомате перевел Стас и добавил с неестественным спокойствием, которому сам успел смутно удивиться. А ты тварь махнатая, кискиз, да? Ладно, сейчас разберемся. Кому тут кискиз, а кому пошел вон сволочь куда попомытому? В руках остро не хватало чего-нибудь правильного. Например, бакена или хотя бы метлы, способные заменить боевой шест-дзе. А еще лучше, рейтерского палаша или двустволки, с которой сидел Свен... Свен... Стас покосился в сторону дежурных. Те упали на скамьи и не шевелились, причем Свен так и не выпустил ружье из рук. Оно точно заряжено, и до него шагов семь. Получится или выждать момента? Но чего остальным будет стоить его ожидания? Он рядом с Вилли попытался привстать фон Гейзель и снова обмяк. Тебя их жаль? Поинтересовался кот, не сводя со Стаса ярко-желтых прям таки янтарных глазищ. Я никого не убил. Просто сделал так, чтобы нам не смогли помешать. Разумная предосторожность, не более того. О предосторожность,、угу. а последствия черепно-мозговых и переломы тут еще лет двести нормально лечить не смогут. Где там интересный Герпотормейстер, специалист по котам в принципе и демоническим в частности? Это же его работа завладеть демонической заразой или как тут у них это называется экзорцизм. Стас попытался отодвинуть тревогу, которая накатывала все сильнее. Маргенштерн ушел недалеко, во Флигель и пропустить такой перформанс никак не мог. Значит, у кантормейстера проблемы, а точнее проблема теперь у всех, включая Стаса, особенно Стаса. помешать чему? уточнил он и понял, что голос вернулся. Что ты собираешься делать? Поговорить? Что же еще? удивился кот. Я все это время хотел с тобой поговорить. Ибо сказано, что вначале было слово, а потом слово за слово и такое началось. процитировал Стас в ответ какого-то юмориста. Ну давай. Излагай свое видение ситуации. Жду с нетерпением. Ты мне не веришь? Укорил его кот. Я чувствую, что ты настроен ко мне с предубеждением. Это плохая основа для разговора. Да ты что? Зло воскликнул Стас. Всего бы. Действительно, а? Ты всего лишь украл меня из моего родного мира, лишил всего и отправил чокнутый людоедки под нож. Причинил горе моим близким и удивляешься, что я предубежден? Да это охренеть какое преуминшение того, что я думаю и чувствую. Ничего не хочешь пояснить? Мне пришлось это сделать, ответил кот и переступил слопы на лапу. Видишь ли, у каждого существа во вселенной своя судьба, предназначтранная еще до рождения. «И твоя вела тебя сюда, ко мне». «Если ты сейчас скажешь что-то типа «Ясенецкий ты избранный», — поморчился Стас, — «это будет... смешно», — мягко предположил кот. «Примитивно», — поправил Стас. «Глупо и дешево. Меньше всего я настроен самоудовлетворяться на собственное величие, особенно на фоне целой вселенной». «Значит, гордыню вычеркиваем?» Усмехнулся кот. На самом деле усмехнулся. Его щеки растянулись, усы дрогнули, а глаза сощурились. Мимика вышла настолько человеческой, что Стаз вздрогнул от неприятного ощущения, будто железом царапнули по стеклу. Жаль, хороший грех толкает к развитию и совершению. А если серьезно, то я тебе не лгу и лгать не собираюсь. Искренность, залог правильного понимания и крепкая связи между ведьмаком и его фамилиаром. Кем? переспросил Стас. Фамилиаром? Я от причем? Нет, нет, возразил кот, прям таки радостно, распушая усы. Фамилиар это я. А ты, ведьмак? «Видишь, как интересно и полезно со мной разговаривать, и как много нового можно узнать, если собеседник ничего не скрывает, особенно в сравнении кой с кем другим». Он глянул куда-то Стасу за плечо, и Стас попытался обернуться, но не вышло. Тело не слушалось, как во сне. Стало вялым, тяжелым и неповоротливым, хотя мысли летели вскачь. «Это пройдет», — сказал кот участливо. «Увы, таковы последствия моего крика. Для тебя я постарался их смягчить, но полностью убрать не получилось. Не обращай внимания, все равно никто извне не сможет вмешаться в наш разговор». Вмешаться? Извне? Боковым зрением Стас заметил шевеление справа. Выстрел? Вспышка сверкнула рядом, распустилась огненным цветком и погасла, словно увязла в прозрачном барьере. Сунул раневое ружье и снова бесильно ткнулся лицом в брусчатку. Вот так, спокойно прокомментировал Код. Никаких помех, только ты и я. И снова усмехнулся, романтично. Правда? Ни хрена не романтично, злово тозвался Стас. Так что насчет ведьмака? Один меч для людей, второй для чудовищ. Мутагены мне выдадут, оплатить будут чеканными монетами. Я даже дома на компе другие игры предпочитал. Почему-то он поверил в сказанное Катом сразу, да так, что затрясло. Распросы клирика и его же упорное молчание на некоторые темы стремительно обретали смысл. Не хороший смысл, пугающий до жути. Ведь если здесь, видимо, в стое существует, а та сторона имеет силу, то это всерьез. Это не компьютерные игрушки и не детские мечты о письме из Хогвартса. Это самое, что не наесть, сучьи реальность, с людоедством и расщелиненными телами, со травленным молоком и столами со стуком для крови. содержимыми котами, крысами, оборотнями и страшными сказками о замученных детях, сказками, которые и не сказки вовсе, а рабочие хроники инквизиторов. И кот сволочь пушистая только что сказал, что все это касается Стаса по-настоящему, на живую, что он отныне часть этого мира, кусочек долбаного колдовского пазла, а игры кончились. Мягко, почти ласково сообщил кот, безупречно подтверждая его мысли. «Ты родился ведьмаком, драгоценный мой герст, Станислав. За это был избран и приведен в этот мир, в котором сможешь полностью раскрыть свой потенциал. Жаль, что пришлось расстаться с прошлой жизнью. Я понимаю, как это нелегко. Кисточки на его ушах дрогнули, а глаза снова блеснули. И кот продолжил: "Но птица должна вылететь из гнезда, только так ее крылья могут окрепнуть. Считай, что тот мир был твоим детством, а теперь ты вырос. И перед тобой раскинулось бесчисленное множество взрослых дорог. Это естественный процесс, не так ли?" Оставить прошлое ради будущего? В этом прошлом остались люди, которых я люблю. Ошеломляющие известия о своей волшебной врожденности стас пока старательно отодвинул. Твоя аналогия насчет гнезда отдает демагогии. Ты меня еще с осьминогом сравни или раком отшельником? Человек не птица, и я такие изменения не заказывал и не приветствую. Ты можешь отправить меня обратно. Он затянул дыхание, ожидая ответа. Скажи Кот, что это возможно. Стас не простил бы его, конечно, за похищение, но наизнанку вывернулся, чтобы не потерять возможность вернуться. Да, Маргинштейнер утверждал, что это невозможно. Однако в свете новых знаний о правдивости клирика стоило серьезно задуматься. Можно ли вернуть цыплянка в скорлупу? или если тебе так уж неприятно сравнение с птицей бабочку в гусеницу невозмутимо поинтересовался кот можно ли сделать снова чистый тетрадь в которой написано гениальное творение или поэтический шедевр и главное нужно ли это делать может быть предначертание бабочки летать а тетради хранить великие мысли демагогия по слагам сообщил Стас конкретно скажи можешь или нет без аналогий и метафор я тоже риторику сдавал и трепаться на любую тему могу до посинения сейчас меня интересует один конкретный вопрос как вернуться домой никак Уронил кот и раздраженно хлестнул хвостом, но тут же обвил им лапы с другой стороны. «Вернуться ты не сможешь. Смирись. Видишь, я с тобой участен. Такова уж моя природа, заботиться о людях, служить им, защищать и вести по пути совершенствования, быть идеальным компаньоном и другом». Над же как чешет падла манипуляторская поразился Стас, мешая восхищению с подступающим отчаянием. Впрочем, до наших кучей все равно далеко. Школ не то. Сюда бы Юльку, она бы этого кота в три счета научила дышать хвостом, открывать сознание вселенной и развивать истинную всекотовость. И все это на трехнедельных курсах со скидкой в девяносто процентов. Но только сегодня и при оплате вперед. А Маргенштерн, значит, сказал правду, что я не смогу вернуться. Если два противоположных источника согласны, то нет, не думать пока об этом. Иначе ведь и поломаться могу. А мне никак нельзя. Просто запомню, что клирик не лгал. Ага, мне тут отличный пример вашей природы продемонстрировали. Буркнул Стас вслух. Теперь он из того пытался сообразить, может ли кот, утверждающий, что не врет, на самом деле врать. Практически все легенды о нечести утверждают, что даже если она говорит правду, то таким образом, чтобы подогнать ее под нужный результат. В подвале местном лежит конструктор. Собери ведьму называется. Ей-то и тоже был другом и компаньоном, служил и защищал. Прям как штатский полицмейн. Именно, вздохнул кот. Служил и защищал много лет, а в ответ на преданную службу получил великое предательство. Прости за неуклюжий Коламбур. Она разорвала договоры и обрекла меня на потерю силы и накопленной веками помощи людям. Бедненький, ядовито усмехнулся Стас. Только вот что получается, если бы ведьма не разорвала договор, тебе пришлось бы ей помогать, верно? А она на минуточку собиралась меня убить, так? Принести в жертву, — спокойно подтвердил кот, опять переминаясь с лапы на лапу. Интересно, о чем говорит этот постоянный жест фамильера? Тело кошачье, но сознание-то нет, нервозность, ложь, попытки что-то скрыть. Она хотела съесть твое сердце. Это отодвинуло бы ее смерть от старости и дало новые силы. Но ведь я спас тебя. Меня, — демонстративно удивился Стас, — ты свою инвестицию спасал. Я так понимаю, если бы она меня сожрала, то нехило подняла бы левел, так? Полный апгрейд, но при этом свобода от тебя. Кот мигнул, желтые огни его глазищ на миг погасли и тут же разгорелись снова. Стасу показалось, что они даже нарастили мощность, словно внутри кота разгоняется процессор. Вот-вот послышаться шум кулера. Ассоциации может и неуместные, но кот, кажется, отлично понимал игровой жаргон. Интересно, он по нашему миру пошлялся или у меня из головы ворует лексикон и систему понятий, — подумал Стас. И да, получается, эта тварь просто поставила на меня. Он притащил меня, потому что прежняя ведьма ослабела, составилась или утратила силу. И он заменил дойную корову на новую, а ведьма была с этим не согласна и... и разорвала договор, что логично, а меня попыталась сожрать. В этой мерзкой логической цепочке пока еще было не все понятно. Однако основные пункты сомнения не вызывали. Похоже, фамильяры, то ли симбионты, то ли паразиты, неспособные существовать без хозяина. Вот поэтому кот и охотился на Стаса, присвоить хотел. «Ты не понимаешь». вздохнул кот, опять подтвердив его мысли. Мы фумилиары, просто не можем без ведьмы или ведьмака. Вы наш смысл жизни и единственный способ эволюции. Знаешь, что такое для ведьмовского спутника почти завершившего путь вернуться назад на первый ранг? Это как для тебя вдруг оказаться слепым или парализованным. Ну разве что Крохи от прежней силы останутся, и на это меня обрекла та, кого я учил и берег. Сейчас расплачусь от сочувствия. Мрачно сообщил Стас. Опять пробую повернуться. Не вышла. Она ела людей и делала из них маски. Ты и в этом ей помогал. Кот снова передернул плечами. Чисто по человечески. А что мне оставалось? Изумился он. Я же фамильяр. Мы обязаны выполнять то, что нам велят. Я мечтал служить признанию мира и творчеству, а вынужден был из век в век помогать утолению примитивных желаний вроде меести, алчности и понхоти. Теперь у меня есть шанс это изменить. Ты ведь не будешь заставлять меня творить подобное? Он воззрился наста со стакой правдоподобной, такой искренней надеждой и даже заговорил мягче и вкратчевее. С чего ты взял, что я зло? Это они так сказали. Разве можно верить тем, кто даже не сообщил тебе о твоей истинной природе? Они утверждают, что та сторона отвратительная и жестока. Но мы лишь... Отражая вы их самих, как идеальное зеркало. Люди изводят друг друга, предают, убивают и пожирают. А потом говорят, что бесы попутали. Конечно, не признавать же себя виноватыми. Но мы лишь инструмент. А на что его применить, каждый решает сам. Если ты захочешь использовать силу, чтобы познавать мир или творить, то, что считаешь правильным, кто же тебе за принцип? И подался вперед, выглядывая Стасу в лицо, и казалось, что прямо в душу. Хорошо поет собака, пробормотал Стас. Убедительно поет и встрепенулся. А ты вообще в курсе, что цель нифига не оправдывает средства? Меня с детства учили не доверять ненадежным партнерам, которые преследуют собственные интересы без оглядки на чужие, а тем более на закон и этику. Руки опять зачесались, выпрашивая взять хоть что-нибудь. Кот сверкнул глазами, вздыбил шерсть, превратившись в белоснежный шар, только уши с кисточками торчали сверху. А абрис морды выделялся на капне роскошного меха. Это выглядело бы умилительно, если бы Стас не держал в уме, что десять-двенадцать килограммов мускулистого тела, снабженного когтями и зубами, могут распустить обычного человека на лыску ты. Хоть и поверхностно, но от этого не менее трагично. И это, если не учитывать сверхестественные возможности. А не учитывать не получалось. Ну где там Мергенштерна? Клерика ждешь? Вдруг очень мирно сказал кот, снова укладывая мех аккуратными волнами. Не поможет. Прима, он занят, общается с собственными внутренними демонами. А там такие откормленные экземпляры. Не то, что я. Ты еще щечки в тени, огрызнулся Стас, но кот, проигнорировав издевку, продолжил: Секунда, он не собирался тебя помогать. Знаешь, что делают в их ордене с такими, как ты? Надевают ошейник, заставляют жить по их правилам и прыгать на задних лапках по команде любого клирика. а тех, кто не желает подчиняться, их требованиям уничтожают. Об этом тебе не говорили. Ты до сих пор не в клетке только потому, что из тебя сделали приманку, на которую ловили меня. Самоуверенно, конечно, — подумав, добавил кот. Что ж я, столетний котенок, кидаться на целый отряд во главе с истинным клириком, да еще ждущий нападения?、И、это когда в их собственном капитуле нашлось прекрасное уязвимое место. Кот фыркнул и зашелся густым, но при этом мяукающим смехом. У Стаса по спине прокатился озноб. Наживка. Приманка для ловли кота? Так вот почему Паттермейстер везде таскал его с собой. Вот почему не сунул в камеру, как то ли предлагал, то ли требовал Фильдс. Вот зачем постоянная слежка под маской защиты. Рейтеры и капитан рядом, позволение работать, постоянно быть во дворе, куда рано или поздно прорвется фамильяр. Кстати... А как прорвался-то? Вроде бы Маргинштёрн говорил о защите Святой Земли. А что это за уязвимость? Спросил он лихорадочно размышляя, стоит ли действительно ждать помощи клирика или лучше радоваться, что тот не идет. Воображение немедленно подсказала, какими методами инквизиция может дрессировать непокорных паранормалов. За столетия борьбы с той стороной у них накоплен богатый опыт, в котором, наверняка, нет места гуманизму. Может, лучше как-то просочиться мимо кота и дать деру? Только далеко ли он уйдет, объявленный в розыск? А может, принять предложение фамильяра? Стоп, велел он себе не паникуй и не гони лошадей. В памяти всплыло вдруг что-то смутное на грани сна и явий. «И постарайся запомнить, никто не сможет решить за тебя», — прозвучал знакомый голос, но Стас, хоть убейте, не мог его распознать. Впрочем, сути слов оказалось достаточно. Глуп, конечно, верить приснившемуся ангелу, а вот собственному подсознанию доверять стоит. «А-а-а», — кот махнул лапой, — «отчаявшийся дурак. Даже убить толком не смог». Хорошо, что по себе не промахнулся. Но смертный грех есть смертный грех. И теперь у меня здесь карт-бланш. Кот подмигнул янтарно-желтым глазом. Ненадолго, но нам хватит. Клаус, — понял Стас, — он пытался убить Еву Лотту или Моргенштерна. Но не получилось, поэтому убил себя. Вот же гадство. Возле лапкота появился лист пергамента, исписанный чернильными строчками. Они мерцали и переливались, потом застыли ровными линиями. Внизу горела кроваво-алая сургучная печать, от которой Стас поспешно отвел глаза. Показалось, что она дрожит и пульсирует. Свяженькой, только с той стороны, с удовлетворением сказал кот. Лучшие условия для моего седьмого ведьмака, последнего. Защита, помощь, любые знания доступны человеку. С нами ты достигнешь всего, чего пожелаешь. Поверь, жизнь может быть бесконечной, интересной и в этом мире. Рядом с пергаментом прямо из воздуха возникли хрустальная чернильница и перо, очиненное по лучшим стандартам, даже Фильдс не нашел бы к чему придраться. Стас медленно шагнул вперед. Показалось, что сзади кто-то охнул или простонал. Но странная пелена, окружавшая их скотом, как будто тянула вперед, не позволяя обернуться. Он поднял договор и внимательно прочел. «Нужно ведь знать, что тебе предлагают». «Так, его стасореквизиты от самых обычных, вроде полного имени, даты и места рождения, до статуса, инициированный ведьмак седьмого ранга, урожденный, гарантированный срок жизни в сто лет, считая со дня подписания и с возможностью продления за особые услуги». Исключая насильственную смерть, ну это и понятно. Здоровье, развитие способностей, услуги фамильяра отдельным пунктом, прямо VIP обслуживание, как кто-то говорил. И никаких вставок мелким шрифтом, никаких требований творить зло или прорываться в местные темные властелины. Живи, пользуйся, наслаждайся. Единственная цена — право на использование его души после смерти, вечная и безраздельная. Подпись младшая демоническая сущность в ранге фамильяра Кот Мур восемьсот шестнадцатый. Встас хмыкнул. Кот Мур? Надо же. А Гофман ты и не знал, хотя вряд ли это имя с таким-то номером. Просто артикул для живого расходника. Он поднял взгляд чуть выше и заметил строчку, которую пропустил. Кот действовал от имени и по поручению некоего кавалера Фалланда. Стас не сразу сообразил, что кавалер — не имя, а должность. Ох уж эти европейские титулования с заглавной буквы. А потом культурные пласты в его сознании всколыхнулись, сместились Два гениальных текста русский и немецкий наложились друг на друга и Стаса обожгло осознанием. Он аж передёрнулся. Фига себе! Вот это старший менеджер у Котика. Ну, собственно, аутентично. Да. Кому еще командовать отделом по скупке душ? Пергамент казался теплым и очень приятным на ощупь. Так и лнул к пальцам. Отлично выделанная кожа сияла гладкостью и нежной белизной, манила коснуться ее первым. Отчего Тостас был уверен, что это перо ни за что не поставит кляксу и не испачкает пальцы. Та сторона предоставляет лучшее и умеет ценить по достоинству. В конце концов, разве его здесь не обманули? Он не раз просил Маргенштерна сказать правду, а что получил в ответ? Роль наживки об безопасности которой никто не заботился. И ни одной сволочи нельзя доверять, потому что всем им что-то от Стаса нужно, а на него самого плевать. Но если нельзя верить никому, то как определиться? У той стороны серая мораль? Человеку XXI века к такому не привыкать. Почему бы не поиграть за антагонистов? Они уж точно не стеснены в средствах, а значит, и если он задастся целью отыскать путь домой, сделать это будет проще. В ордене ему никто помогать не станет. Маргенштерн либо ужет, либо сам обманывается, а так вдруг и получится. «Никто не сможет выбрать за тебя», — прозвучало в сиянии белых крыльев. «Так никто и не выбирает», — возразил Стас. «Я сам делаю выбор». И снова посмотрел на пергамент, а потом, скосив глаза, на крышу кухонной пристройки, привлеченной движением, единственным в солнечном мареве вокруг, плотным и вязком, как янтарь. По крыше? скрывалась куда-то кошка Хекси, которую они с Маргенштерном притащили из борделя. Ну, то есть тащил корзинку Стас. Изодранный клирик поддерживал беседу, кошка подвывала, все были пределе. Теперь черный силуэт перетекал на полусогнутых лапах, почти припав тощим животом к черепице и напружив тонкий хвост. На шее кошки поблескивал заметный издалека жетон. Хекси упорно продвигалась к известной только ей цели. Стас посмотрел на договор и заключил: отличные условия, но я отказываюсь. Что-то тихонько звякнуло на самой грани слышимости. Стасу показалось, что двигаться стало легче. Он проверил это, глянув на крышу. Кошка куда-то исчезла. осмотрелся вокруг, никто из людей пока не шевелился. У Йохана, лежавшего ближе всех, из носа текла кровь, а глаза были закрыты. Сволочь, кот, этого ных криком так. Слави разбойник долбанный. Ты <смех> не можешь отказаться. Усмехнулся кот и снова перехлестнул хвост вокруг лап. После того, как ты со мной заговорил. У тебя осталось только два пути: или с тобой в Закс, или с ними к прокурору, съязвил Стас, и Кот невозмутимо кивнул, а потом принялся намывать лапы усы. Кто-то еще ведется на иллюзию отсутствия выбора, почти умиллился такой дешевая манипуляция Стас. Кот посмотрел на него неприязненно. Ты не понимаешь, уронил он. Свобода или подвалы монастыря для кающихся грешников. Моя помощь, хирадопросы орденских дознавателей. Разве это выбор? Хочешь познакомиться с другой стороной доброго ордена? Не думаю. Пожалуй рискну. Стас бросил пергамент к его лапам. Сейчас их с котом разделяло пара шагов. Стаса шагов, конечно, не кошачьих. Подумав, он отступил назад, еще сильнее разорвав дистанцию. Не поможет, но так спокойнее. Да и лишнего преимущества в схватке не бывает. Твою версию я выслушал. Теперь их очередь. Ты не понимаешь. Хвост кота хлестнул по брусчатке. Ты призванный из другого мира. Призванный никогда не отказывается. А я что сделал только что? Злоизумился Стас. Другие, может, и соглашаются, а я не хочу. Извини за пошлость, если каждому давать, поломается кровать. Но почему? Кот прижал уши, а вот глаза округлил и хвост его теперь метался из стороны в сторону откровенно нервно. Думаешь, они предложат больше? Стас покачал головой. Белоснежный хвост метался по брусчатке все быстрее, потом снова замер. Ты не можешь отказаться, повторил кот, но прежняя убежденность в его голосе дала едва заметную трещину. Я видел твою душу изнутри. Ты чистолюбив и мечтаешь добиться успеха в своем искусстве. Хочешь денег и славы, почестей. Ты любишь планские удовольствия, ты же, ты идеален. Ты даже в Бога не веришь. И что? Стас посмотрел на него с искренним недоумением. Во-первых, здоровые амбиции это нормально, как агианизм, если он в меру. Во-вторых, концепцию наличия Бога я готов пересмотреть. Раз уж вы существуете, должен быть противовес. А в третьих, при чем тут вообще Бог? Если я могу продать свою душу, значит, я ею распоряжаюсь на правах то ли владельца, то ли арендатора. Еще не понял, как это работает. И я это делать не хочу и не буду. Нет, слушай, что-то треснуло. Стас услышал это не слухом, а ощущением всего тела. Будто лопнули держащие его оковы, и появилась новая степень свободы. И вот теперь-то он обернулся. Да, прозрачная пленка так и мерцала в воздухе, образуя купол вокруг них с котом. А за нею в десятке шагов, почти у самого флигеля лазарета, стоял на одном колене Моргенштерн всем телом подавшись вперед и опираясь на второе колено. Лицо к лерика искажало то ли судорога, то ли удушье, взгляд отчаянно напряженный не отрывался от Стаса. Паттермейстер пытался что-то сказать, но ни звука не срывалось с побелевших губ. «Выпусти меня!» — процедил Стас и на пробу саданул по преграде кулаком. Та мягко спружинила. «Выпусти, слышишь?» «Нет, пока не подпишешь!» — отозвался кот, вздыбив шерсть. «Все это лишь слова». Это не истинное желание твоего сердца. В глубине души ты хочешь совсем иного. Я знаю, я видел твои желания. Ты хочешь власти, признания, свободы. Ты, честолюбив и умен, ведьмак из другого мира, ты знаешь, что заслуживаешь многого, очень многого. Что они могут тебе дать, чего не дадим мы? Хочешь знать? Яростно выдохнул Стас, поворачиваясь к нему. Да запросто. По делам их узнаете их. Определился Тату. Да, я неверующий, но писали это умные люди с моими принципами вполне согласуются. Я видел, что делаете вы и что они, не по сказкам, а по собственным глазам. Фамильяры служат людям. Не смейся. Мойей семье хреново. Моя жизнь пошла нахер. И все это из-за амбиций одного пушистого мудака. Ведьма, которой ты служил, убивала и жрала людей. Ты Клауса угробил, чтобы проломить защиту капитула. И Фрица довел. Это факты. А они люди Ордена. «Спасли меня. Да, им я тоже понадобился, но это жизнь. Все используют всех. Я не в претензии, потому что цели использования у них очень уж сильно отличаются. Я выбираю не их, я выбираю то, что они делают. И выпусти меня, слышишь?» Он вдруг понял, что с Моргенштерном. Так явно, словно сам в этот момент был им. Быстрое поверхностное дыхание, гипервентиляция, скованная неподвижная поза и, главное, ужас. От клирика расходились прямо такие волны ужаса. Непонятно, каким образом Ностас их ощущал. И да, знал, что это. Я не позвалю, начал кот. — Да пошел ты в жопу, падла шерстяная, — заролстас. — У меня тут человек в паничке, а ты мне мозги сушишь. Отвали, урод. Миссия невыполнима. Галя отмена. Ничего я не подпишу. Преграда зазвенела, когда он ударился о нее всем телом и исчезла. Голоса Есенинского и Кота звучали то тише, то громче, то глухо, как из за стены, то звонко, так что отдавались болью в висках. Вида прислушивался изо всех сил, цепляясь за этот разговор, как утопающий за веревку, пытаясь не упустить ничего. Зачем? Разве это уже имеет какое-то значение? Но мгновение за мгновением разговор длился, а договор... Еще не был подписан. Кот уговаривал, обещал, иллюстил, и все это без единого слова прямой лжи. Ложью была сама суть его слов, но представлял он их как безупречную правду. Вида мог бы возразить на каждый его аргумент, привести десять, сотню своих возражений, парируя словесные выпады фамильяра своими. Не умея ни отточенными и убедительными, но это была не его отдача. Он в ней даже не секундант, бесполезный болван, что изо всех сил пытается хотя бы встать, произнести молитву и не может. Он проиграл еще до начала боя. Дыхание до этого затрудненное вдруг вернулось, удуши прошло. Теперь Вида жадно и быстро хватал воздухо ртом, но никак не мог вдохнуть полной грудью, как будто кто то отмерял ему всего один глоток тяжелого горячего воздуха на каждый вдох. В ушах стояла пугающая вязкая тишина, которую разрывал только спор кота с ведьмаком. Вида пытался осмотреться, понять, что с Рейтерами и Куртом. но мир сужился до небольшого пятна, в которое как раз помещалась фигура Есенинского и кот перед ним. Все остальное расплывалось, будто он смотрел в оконное стекло, покрытое слоем льда, и лишь небольшую часть смог отогреть дыханием. И страх, господи, как же страшно! Ужас накатывал волнами, но даже на миг отступая. Не разжимал звериные челюсти на горле, глушил способность думать. Вот сейчас еще немного, когда у лап кота появился договор, Вида застонал, или ему это показалось, он пытался крикнуть, предупредить Есенинского в последние бесполезные попытки отсрочить неизбежное. Вот московид взял договор, принялся читать. Пытаясь скинуть жуткое цепенение, Вида укусил себя за руку. Резкая боль в запястье немного помогла, но страх не ушел, только в ушах прояснилось. Не в силах произнести ни одного звука вслух, Вида истово в захлеб молился про себя, едва замечая, как стремительной и пугающей растет в нем божественная благодать. Если бы он только мог заговорить! Если бы мог нанести один удар, вдруг у него получилось бы расколоть проклятую сферу отрицания, да хотя бы попросить прощения за свое молчание, убедить Есенинского, что один дурак и подлец-патермейстер – это еще не весь орден. Нельзя судить всех по нему. Теперь его натурально трясло вознобе посреди жаркого летнего дня. непослушные губы никак не могли шевелиться ни в просьбе, ни в молитве, и Вида в полной мере осознал, какая страшная кара. Смотреть на то, в чем ты виноват, что хотел бы предотвратить даже ценой жизни и не можешь. А Масковид все еще не соглашался. Вида закусил губу так, что в рот потекла кровь и пришлось ее сглотнуть. Страх сотрясал непослушное тело изнутри, вышибая все мысли. И единственной связью с реальностью оставались два голоса, решавшие судьбу Ясенецкого. Ведьмак разговаривал с фамильяром так, словно всю жизнь беседовал с демонами, и вломанный крейцер их не ставил. Гордыня? О да. Но, может, хотя бы она не позволит московиту что-то... Толку на это надеяться. Гордыня порок, а пороки всегда на стороне зла. И все-таки Есенинский держался памятью о своих близких, которым кот и вправду причинил чудовищную боль. Что еще могло его удержать? На несколько мгновений Вида снова провалился в трясину страха, а вынорнул, потому что мир вокруг вздохнул. И преграда, скрывшая этих двоих, замерцала. Ненадолго, всего на пару вдохов, но Есенинский отказался. Вида качнула вперед, и он уже почти встав, опять упал на одно колено. Договор лежал перед котом, не подписаный. Вида затряс головой, пытаясь пробиться сквозь нарастающий гул в ушах. Обморок. «Только не сейчас, Господи, не сейчас прошу тебя!» «Призванные не отказываются!» — провозгласил кот, и, видо в отчаянии, с ним согласился. «Никогда!» — это аксиома. «За все время существования Ордена не было ни единого случая. Но ведь прямо сейчас...» «Господи, прошу, накажи меня по делам моим, но помоги ему устоять!» Еще два раза, всего два, добровольных, осознанных и ясно выраженных. Ведь один раз он уже справился. Исенецкий отпустил вульгарную шутку, видо не сразу ее понял, зато понял кот. От него потянуло угрозой и нарастающей злостью. Должно быть с демоническими фумилиарами никто и никогда не смел так себя вести. но он смирился и попытался привести новые аргументы. Вида вслушался, так вот почему кот был убежден, что выбрал правильно: гордыня, чистолюбие, грех воззделения и неверие в Бога. Да и в правду отменно подходят для той стороны, но почему тогда? Почему? Неважно, лишь бы и дальше не соглашался. Чтобы не держало Есенинского на этой стороне, на стороне людей и Господа, пусть оно держит его и дальше. Нет, слышишь? Повторил Ведьмак уже с явным раздражением. И мир дрогнул снова. Демонические оковы не разрушились совсем, но упали с Есенинского достаточно, чтобы дать ему немного свободы. И московит обернулся. Они встретились взглядом и видом. Очаянно снова взмолился. Его молитва была услышана. Есенинский ударил по преграде, что-то зло бросил коту, тот ответил, а московит крикнул еще раз. Если бы он только знал, что достаточно отказаться в третий раз. Желание имеет значение, но проклятая тварь права. Вначале было слово. и потому слово имеет силу закона, а просто желания нет. — По делам их узнайте их! — яростно крикнул ведьмак и добавил что-то еще. Видо опять уплыл в трясину липкого удушающего ужаса, не расслышал его полностью, но понял суть. — Клаус, Фридс, я выбираю не их, я выбираю то, что они делают. Господи! И я ему врал. Стыдно ты как, стыдно и жутко. Человеческая душа колеблется между спасением и гибелью. А ты не просто руку не можешь протянуть, ты точно понимаешь, что сам в этом виноват. Есенинский крикнул что-то еще и еще. Ничего я не подпишу, услышал Вида. И преграда рухнула. Московид бросился к нему, в несколько прыжков оказался рядом. Вида попытался встать навстречу, ноги подкосились и он едва не упал. Есенинский придержал его, но вместо того, чтобы поднять, все у рядом. Хорошего у вас распорядитель церемоний и состязания интересные, сообщил он на своем непонятном наречии идеально чисто выговаривая немецкие слова, но так, что они не складывались во что-то осмысленное. Плохо, да? Но ничего, это мы исправим. И что я его сразу не послал туда, где солнце не светит? Впрочем, вопрос риторический, конечно. А ну-ка, геркотормейстер, не уплывайте. Знаю, что плохо, честное слово знаю. Это пройдет. Вот прямо сейчас начнет проходить. Вы только посмотрите на меня и слушайте хорошенько. Не, не, не, на эту падаль пушистую смотреть не надо. Ведьмак бесцеремонно вцепился в видов запястья и принялся растирать его руку сильными пальцами. «На меня смотрите, ага, и дышите вместе со мной. Вдох, воздух задержите хоть на чуть-чуть, выдох, вдох, выдох. Доктора надо слушаться, доктор плохого не посоветует. Вдох, выдох, на меня смотрим». Слушайте, а сколько у вас тут чудес света знают? Что? Параженно попытался выдавить через пересохшие губы Вида. Ну, чудес света. Идиотически безмятежно отозвался Есенинский. Пирамиды, там сады семирамиды, можете все семь вспомнить. Или это более поздняя концепция. Боюсь, о парадоксах Декарта мы сейчас не побеседуем. А жаль, самое время. Вдох. Выдох. Вторую руку дайте. Ну так вот, Геркотормейстер, вы когда-нибудь замечали, что семь особенное число? Ну вот, к примеру, грехи. О, семь грехов перечислить точно сможешь, а? Давайте, Геркотормейстер, будь спокойной. Смогу. Выдавил Вида. Вы отказались. Отказался. Повторил он про себя. Господи, клянусь. пусть он хоть всю жизнь зовет меня котормейстером, никогда не возражу, ни на единее, ни при других. Слово Маргенштерна. Впрочем, сколько нам той жизни осталось, если я сейчас не приду в себя? Ой, да не оба мне сейчас речь! Также уверенно и спокойно возразил Ведьмак. Грехи, ноты, цвета, радугу помните? Ну-ка посмотрите вокруг, что у нас тут красное? Говорить не можете, взглядом покажите. И дышим, дышим, вдох быстрее, а выдох чем медленнее, тем лучше. Вы отлично справляетесь. Вы отказались. Уже легче выдохнул Вида. Он ничего не может с вашей душой. Знаю, легко согласился Ведьмак. Преуздить нельзя, только уговорить. «Не отвлекайтесь,、а? красная. Найдите взглядом». Вида послушно зашарил взглядом, к его удивлению, пелена перед глазами, что закрывала большую часть двора, куда-то подевалась. «Красная?» — кровь на брусчатке. Натекла из носа Йохана Малого, бедняги. «А теперь желтая!» — бесцеремонно потребовал ведьмак, проследив его взгляд. «И вдох! Задержать на раз-два-три!» Выдох. Желтое ищем. Солнце. Ничего более желтого вида найти не смог, поэтому посмотрел на солнце и тут же прикрыл глаза. Вдох. Выдох. Дышать по указаниям ведьмака было мучительно сложно, но хотя страх не отступал, рассудок он уже так не туманил. Отлично, подбодрил его Есенинский. Теперь сильное. И вдох, выдох, эх, пакетика нет. Ну хоть бы какой завалящий бумажный пакетик. С ладонями все-таки совсем не то, но давайте попробуем. Он потянул руки Вида, который так и растирал ему к лицу, сложил лодочкой и прижал пояснив. Дышать надо сюда и вдыхать тоже отсюда. Не спрашивайте, я потом объясню, если хотите. Вдох, задержать дыхание, выдох. Он сидел боком, частично прикрывая Вида от Ката, который молча смотрел на них эти несколько минут. И было понятно, что так продолжаться не может. Фамильяр просто не даст им столько времени, чтобы Вида заговорил и ударил в ответ, а ведьма, пусть даже инициированная и с полудемоном, ничего сделать не сможет. Он спас душу, твердо сказал себе Вида, изнемогая от восхищенного ужаса и благодарности за это чудо. Это главное. Но、ну、а жизнь Господь непременно смилуется над ним и примет к себе без покаяния. Но мне бы несколько мгновений, всего несколько. Благодать кипела, бурлила, рвалась наружу. Накопленная постом и молитвами она жаждала излиться на мерзость, чье присутствие обжигало истинного клирика, словно брызги кипятка или жгучее крапива. И вы полагаете, что все вот так и закончится? Мягко спросил Год. Что я просто уйду, глупые детишки? Впрочем, ты-то умнее, да, юный клирик? Хороший мальчик, перспективный. И знаешь, на что я способен. Может, все-таки договоримся? Он то ли мурлыкал, то ли рычал, и низкий утробный звук наполнял весь двор. По спине Вида пробежала зноб, волоски на руках встали дыбом. Скажи этому дурачку, чтобы шел со мной, и все останутся живы. Себя ты не жалеешь, это ясно. А как насчет них? Я ведь никого не оставлю в вашем дурацком капитуле. Тем, кто там валяется, вы еще одного крика за глаза хватит. Потом поиграю с прислугой. А тебя, юный клирик Моргенштерн, оставлю на десерт. Или знаешь, пожалуй, вовсе не трону.、И、прямо интересно, заставишь ты себя после этого жить, или последуешь затем Рейтерам? «Я тебя мало послал», — спокойно и очень зло поинтересовался Ясенецкий, несмотря на кота. Вместо этого он снова принялся растирать руки, которые виду убрал от лица, сильно до боли надавливая на кожу. «Или недалеко. Боргенштерн ничего не решает. Я сам с тобой не пойду. И можешь не шантажировать меня чужими жизнями. Если сейчас поддамся...» ты этот прием до бесконечности использовать станешь. тогда брошь вместе со остальными, подытожил кот. вы все равно не победили. я выйду и начну все сначала. поднимусь по рангам, получу свое бессмертие через двести лет или триста, неважно. а вы сдохните. «Смерть — это проигрыш, полный, вечный проигрыш!» Видо мог бы возразить, но у него снова перемкнуло дыхание. А вот Ясенецкий с тем же холодным злым спокойствием ответил. «Смотря как умереть и за что. Я из Питера, сволочь. Рассказал бы я тебе про ленинградский метроном, но ты все равно не поймешь. И если бы я хоть на миг сомневался, что правильно тебя послал, сейчас точно в этом убедился бы. Так что нахер пошел?» Мотнув пушистой головой и прижав уши, кот встал. Сверкая огнями глаз, двинулся вперед. Сделал шаг, но остановился и начал раздуваться, превращаясь в огромный белоснежный шар. От него ударила тугая волна силы, предупреждая, что просто кинуться в драку не получится, даже преди вида в голову столь безумная мысль. Надо было все-таки метлой, пробормотал Есенинский. Вот же дрянь демонхост поганый! Кот раздулся в трое и уже открыл пасть, а луи ужутко клыкастую с багровым пылающим зубом. Мяу! Раздалось вместо демонического крика. Черный комок слетел с крыши флигеля и упал коту прямо на голову. Мяу! Орал кошка, вцепившись твари в морду и работая всеми лапами и зубами одновременно. Мяаа! Есенинский что-то крикнул и рванулся туда же, но волна силы, ударившая от кота, сбила его с ног и швырнула на вида. «А-а-а-а!» — загласил кот, но это было лишь слабое подобие демонического крика. «А-а-а-а!» Белый клубок, в котором кое-где виднелось черное, покатился по двору. Фамильяр пытался стряхнуть кошку, та орала, рвала его когтями и сыпала искрами. «Искрами!» «Жетон, который вида сам повязал кошке на шею!» Он сжег фамильяра, влитый в металл благодатью, как сжег бы освященный орденский символ или нательный крест. Забывая, кот пытался скинуть кошку, но та вцепилась крепко, и чем сильнее она прижималась к фамильяру, тем больнее ему было. И тем легче дышалась вида. Он жадно хватанул воздух ртом и еще раз... «Ах ты дрянь! Вот тебе, вот!» Из флигеля выскочила Еволотта и с размаху плеснула на клубок, подкатившийся почти к ее ногам из небольшого ведерка, и тут же юркнула обратно во флигель. Кот завопил так пронзительно, что видо оглох и ослеп на пару мгновений. В глазах потемнело, в ушах загорелась боль и тут же вспыхнула по всему телу. Рядом затряс головой Есинецкий. Только сейчас вида понял, что в ведерке не просто вода. Лазарет при капитуле должен быть оборудован должным образом, вспомнился размеренно нудный голос Фильдса, в том числе святыми символами, включая крест и определенным количеством святой воды. Без этого лечение недопустимо. Возьмите пока воду в часовне, фройлен, не ждать же, пока из церкви доставят. Господи! прошептал вида, к которому от потрясения вернулась речь. А может, от стыда, что даже вернее. Его истинного клирика, патермейстера Ордена отбивают от демонических сил девчонка-ведьма и бродячая кошка. И ведь успешно отбивают. Как только кот отвел от него взгляд, невидимые челюсти на горле совсем разжались. Глубок наконец распался. Черное тельце осталось лежать на брусчатке, а кот встал на лапы. Когда-то белоснежная шерсть пошла подпалинами, морда была окровавлена, уши превратились в кроваво-грязные лускуты, но глаза сияли яростно, а пасть осколилась неестественно длинными клыками. Загржжужу! Праворчал кот, припадая к брусчатке перед прыжком. Видос силой втянул воздух, понимая, что не успевает какое-то мгновение или два. Грянул выстрел из двух стволов дуплетом. Заряд попал ровно в подпалину на боку, прожженную то ли святой водой, то ли жетоном кошки. Кот завизжал и завертелся на одном месте. От него клочьями полетела шерсть. Он, конечно, через миг оправился бы от раны, но Вида ему этого мига не дал. Господи, благослови! Выдохнул Вида, поднимая руку. Сильно правильного экзорцизма у него не было, как и времени, но это и не понадобилось. Естиного клирика Господь наделяет благодатью своей напрямую, и выплеснуть ее тоже позволяет разом. С молитвой было бы проще и надежнее. Но еще миг и вида изнутри разорвала бы накопившиеся силы во имя Отца, Сына и Святого Духа. Серебряное сияние, вырвавшись у него из руки, обрушилось на кота. Тот завопил на этот раз беззвучно, и все равно волна иступленной ненависти прокатилась по двору. Ударил шквальный ветер, ломая ветки. Снова упал кто-то из рейтеров, очнувшись не вовремя. Кот, прижатый пламенем к брусчатке, превратился в огромный белый ком, сверкающий нестерпимо ярко. Но виды не отвел глаз. Это он обязан был сделать и досмотрел до конца, пока сияние не опало, оставив на серых камнях грязно-черное пятно. Эффектно. проговорил рядом ведьмак. Что? И это все? Вида молчеки внул. Даже ради спасения души он сейчас не мог бы сказать все то, что должен был. И пошевелиться не мог. Зато страх прошел так бесследно, словно его никогда и не было. Это, конечно, обман, так уже бывало, и он снова возвращался. Безумие не разжимает когтя на совсем. Но ведь прямо сейчас его нет. Пойду гляну, что там с кошкой, буркнул Есенинцкий. Встав, он подошел к распростертой на камнях зверюшке, и тут же на перерез ведьмаку вылетела из флигеля Еволодта. Подняла кошку, прижала одной рукой к груди, второй провела по черной шерсти и что-то сказала Есенинцкому. Тот кивнул и улыбнулся, а ведьма также бережно прижимая пушистую теску, понесла ее в сторону кухни. Кошка на ее руках дернулась, подняла голову, убедилась, видимо, что несут ее в нужном направлении, и снова театрально обмякла. Вот же честная божья тварь! Со стоем приподнялся у стены Курт, принялся расталкивать Свена и Вильди. Оба рейтера отозвались мучанием, пошевелились оба Йохана, за ними остальные. Ивида посмотрел на крыльцо допросной, откуда раздался выстрел, подаривший ему бесценное мгновение. «На что только люди не пойдут, чтобы финансовый отчет не писать!» — сказал смертельно бледный Фильдс, опуская штуцер. «Даже на подвиг!»